Глава двадцать Совершенно тоже да нет, гораздо более сильные чувства испытал и Олег Константинович. Стрелка хронометра дошла куда надо, со стороны казачьих застав стрельбы еще не слышалось. Да и в зоне ответственности у Варова притихло, а сердце, невидимо для свиты, стучало не в лад, отдавало в горло. Умереть красиво, долг службы и возложенного на себя сана. Но ведь не хочется. И красоты в его гибели будет мало. Не та обстановка. Князь, давая себе последнюю отсырочку, Открыл портигар, сначала понюхал, Помял в пальцах папиросу. Ту самую, из лучших на специальных грядках Выращиваемых табаков. Феодальная дань от губернатора Западной Армении. Вот докурю и начнем. Время жить и время умирать. Первая затяжка сразу сладко затуманила мозг. Он сегодня очень давно не курил, все некогда было. Пять еще полновесных вдохов турецкой отравы, шесть от силы. Его последняя радость. Сосны как красиво стоят вокруг дома. Дымом пахнет. Будем считать, что от костров лесников, не от вражеских танков. Снежок снова пошел к завтрашнему утру поднасыплет. Подняться бы к себе в кабинет, снять с полки Хаджи Мурата или смерть Ивана Ильича, не спеша перелеснуть пару страниц и заснуть, чтобы не знать, чем там все на самом деле кончится. Верный крас подошел, великолепно чувствуя настроение хозяина, сел рядом, внимательно наблюдая за движениями руки с папиросой. Ничего не сказал, не спросил, и так, соображая, куда дело клонится. Друг хозяина не переживет по-любому, но лучше бы не сегодня. Так казалось псу. Князь потрепал его по мохнатому черно-палевому загривку. Не дрейф, Марк Лициний, вот-вот подойдут легионы Лукулла. Хорошо, если бы это оказалось правдой. Тогда и ошейник поменяем. Этот совсем поизносился. И повесим сбоку Анинскую розетку за храбрость. «Ваше Величество!» — отвлек от мыслей крик незнакомого офицера из гренадеров. Олег Константинович снова машинально поддернул об шлак кителе. Стрелка на одну минуту перешла на значенное деление. «Что тебе?» — раздражение было велико. Папиросы недокорены, и он сам не совсем приготовился. «К вам, ваше величество!» Князь, может быть, чуть поры чем следовало, поднялся. По каменной дорожке шел, твердо ударяя подкованными каблуками хороших, даже отличных сапог, абсолютно незнакомый генерал-лейтенант в старинной полевой форме с отливающим воронением шейным крестом. В геральдики и фалеристике князь разбирался профессионально – По должности, Но такого ордена не видел и не знал. Высокого роста, но все же пониже Олега, с лицом настолько независимым, что князину мгновение стало даже тревожно. Лет сорока, не меньше, брав и подтянут. Руку к козырьку поднес, но не совсем привычным образом, и правую ногу подтянул к левой как-то демонстративно замедленно. Не так царям представляются. «Здравия желаю, Олег Константинович! Без титулов обойдемся. Не тот момент. Генерал-лейтенант Берестин для помощи и поддержки прибыл. Алексей Михайлович. И протянул руку. Первый. Демонстрируя знание этологии, то есть науки о поведении живых существ, этим коротким жестом и движением лицевых мышц показал, что они как минимум равны в иерархии предполагаемой стаи а лёгкой улыбкой, которую можно было принять из-за намёк на Аскал, подтвердил, что в данный конкретный момент сила на его стороне. Как он её собирается использовать – вопрос другого плана. Каждый правитель, хоть прайда львов, хоть империи в одну пятую земной суши, должен на подсознательном уровне со скоростью бортового компьютера, заходящего на цель ракеты, просчитывать исходящие от собеседника и окружающей среды мимические и иные сигналы. Князь относился к доминантам доминант, господствующий в данном социуме особь. Князь относился к доминантам не тиранического склада и вполне умел терпеть возле себя людей равного и даже превосходящего интеллектуального уровня, а вот лиц с неуступающим его волевым потенциалом недолюбливал. Соперничества не боялся, но чувствовал генетически запрограммированный дискомфорт. В генерале он увидел средоточие именно волевого потенциала, причем высокого накала. Был бы он главой сопредельного государства или занимал пост премьера Каверзнева, Простор для дипломатических игр открылся бы грандиозный. А сейчас? Прибыл для помощи? Откуда? Из параллельных миров? Что за помощь способен ну, и готов оказать? И главное, какой платы за нее попросит и потребует Берестин подошел, вернее подъехал к воротам один на маленьком, открытом, не солидном на вид, но в полевых условиях, наверное, удобном вездеходике. Два офицера на узком заднем сиденье, где они едва помещались не в счёт. Где же войско? Что он с собой привёл? И привёл ли? На крышке капота автомобиля и бортах почти что наши эмблемы. Трёхцветный шеврон, но вдобавок белый череп с костями, как бы слегка ухмыляющийся. И затейливая выведенная вязью аббревиатура ФСЮР. Но отвечать надо, и не совсем то время, чтобы затевать иерархическую кадриль. Пришедшего на помощь владельца соседнего удела, пусть и худородного, принимать следует как брата. А дальше по обстановке. Он крепко пожал протянутую руку. «Искренне рад, присаживайтесь», – указал на второе плетёное кресло. И снова, не сдержавшись, взглянул на хронометр. Все в порядке, Олег Константинович. Спешили, как могли, и, кажется, успели, как в кино. На Востоке, где князь провел немало лет, не принято торопить гостей задавать прямые вопросы, как бы они тебя не волновали. Тем более, если генерал считает, что поводов для беспокойства больше нет. Но все же. Может быть, желаете шампанского с дороги? За благополучные прибытия в наши Палестины встречу и знакомство. Отчего бы и нет, Берестин усмехнулся краем губ, вспомнил, как угощался шампанским у Врангеля в почти таких же обстоятельствах. Да нет, там похуже было. Князь щелкнул пальцами, и незаметно выглядывавший из-за занавески камердинер который тоже обреченно готовился к смерти, не забывая при этом своих обязанностей, тут же и подал требуемое чутьём у служающего сильным мира сего сообразив, что пожить, скорее всего, ещё удастся. При ином раскладе шампанского не спрашивают, водкой обходится. А вот скажите, Алексей Михайлович, что это у вас за орден? Знаю все, и наши, и иностранные, но такого ни в музеях, ни в каталогах не встречал. Выдержан в русском стиле позапрошлого века, понятно, но... «Это, Ваше Величество!» – Берестин неожиданно протитуловал Олега, может, всерьез, а может и в ироническом плане. Орден святителя Николая Чудотворца первой степени учрежден приказом главнокомандующего вооруженными силами Юга России от 30 апреля 1920 года. Лично мне он вручён Петром Николаевичем за разгром красных полчищ под Каховкой и Екатеринославом, на чем, собственно, гражданская война и завершилась. Девиз ордена «Верой спасется Россия», номер знака 001. Олегу Константиновичу непроизвольно захотелось встать. Не перед генералом, сколь бы заслужен он ни был, а перед дуновением славного и неизвестного времени. А тут и Чекменев появился на веранде, издалека увидевший появление незнакомой машины. Сфотографировал взглядом Берестина, представился, вопросительно посмотрел на Сюзерена. «Садись, Игорь, налей себе!» И вновь обратился к гостю. Врангель слышал, читал, но он себя особенно ничем не проявил. Командующий кавалерийским корпусом, кажется. А генерал Корнилов как же? Лавр Георгиевич к нашему глубокому горю был убит в бою под Екатеринодаром весной 1918 года. После чего война продлилась больше двух лет. Армию возглавил сначала генерал Деникин, после него Врангель, у которого я имел честь быть начальником полевого штаба. «Чудны дела твои, Господи!» Князь машинально перекрестился. «И вы, собственно, что, непосредственно оттуда?» «Нет, с несколькими пересадками», не совсем понятно и не слишком вежливо ответил Берестин. «И вообще, мне кажется, собеседование по вопросам новой и новейшей истории удобнее будет продолжить по завершении нашего инцидента. Посему докладываю. Согласно приказу вышестоящего руководства, я прибыл к вам во главе сводного отряда в составе двух полков Корниловской дивизии, первого полка и артиллерийского дивизиона Марковской, а также отдельного ударного батальона имени генерала Слащева-Крымского. Готовы ликвидировать проникшие на вашу территорию бандформирование, очистить дорогу к Кремлю и, если потребуется, оказать необходимую поддержку верным вам частям столицы. После завершения операции немедленно возвратимся на места постоянной дислокации. И где же эти места? В разрез с правилами хорошего военного тона спросил Чекменев. Он разведчик, ему дозволяется. Ответит хорошо. Нет, нет. Харьков, Екатеринослав, Царьград, 1925 год. Теперь уже откровенно улыбаясь, ответил Берестин. Большой разброс, потому и задержались слегка. Будет сильное желание, свожу-покажу. Царьград, Стамбул нужно понимать. Осторожно осведомился князь. Так точно, ваше величество. Неотъемлемые территории государства российского. Олег Константинович впал в задумчивость. Извините, Алексей Михайлович произнес со всей доступной в его положении и окружающей обстановке строгостью Чукменев. Его настолько уже травмировали выходки Ляхова, Маштакова, Бубнова, Розенцвейга. А где он, кстати? Стрельникова, Уварова, да и Пересветов никчемных. Всех, кого он повесил себе на шею в уверенности, что уж она-то все выдержит. Он сейчас из старого, 130-летнего, по простому счету, чужого генерала готов был послать по всем трем. Говорим мы долго, даже слишком долго. Удивляюсь, почему до сих пор террористы на нашу поляну не ворвались. А войска ваши где? Непобедимые и легендарные. Живую посмотреть можно хоть на десяток, на два? Берестин глубоко вздохнул, посмотрел на князя таким взглядом, что тот будто и прочитал мысли близкого по ментальному типу индивида. «И такого осталопа ты при себе держишь?» «Ум, ладно, а выдержка где?» Олег Константинович опять испытал желание привстать хоть немного. «Посмотреть?» «Пожалуйста», – любезно ответил белый генерал. Теперь же он достал из бокового кармана кителя золотой портигар, как раз по размеру с сапфировым вензелем, открыл, протянул собеседником. «Попробуйте, очень неплохие сигареты. Русский стиль называются А сам повернул к губам внутреннюю крышку и почти беззвучно сказал. «К торжественному маршу поротно!» на... Нет, кто спорит? И Алексей Берестин, бывший старший лейтенант ВДВ, потом успешный художник почти традиционного стиля, потом главком Западного фронта, потом Врангелевский надштаба, потом... Да кто знает, чем и кем он ощущал себя после сыгранных ролей. И все равно он оставался позером по в хорошем смысле этого слова. Художник Пирас Манишвили с его телега «Рос» Не миллионом, как поёт Пугачёва. Позёр? Конечно. А герой выстрела, плевавший косточки черешин под прицелом? Естественно. Печорин, поручик Карабанов из Безетта – все они позёра. Да и сам Николай Степанович Гумилёв с его предсмертной фразой. Когда за Гумилёвым в общую камеру пришёл конвой, чтобы вывести его на расстрел – Какой-то чекист спросил, заглядывая в бумажку, «Кто здесь будет поэт Гумилёв?» Он ответил, «Здесь нет поэта, есть поручик Гумилёв. Пошли». «Только ради Бога, не осуждая преждевременно, скажите, иначе жить лучше, легче, правильнее». Вот то-то. «Смотрите, Игорь Викторович, вы, князь, тоже смотрите». Возникшую среди сосен в дальнем углу поляна сиреневую рамку никто не заметил. Она была сдвинута метров на 20 чащу леса, как раз туда, где расширяющаяся просека позволяла выходящей из минувшего века сводной полковой колонии начать разворачиваться в парадный строй. В плотно сбитые ротные коробки 12 человек в шеренге, 20 шеренг в глубину, батальон 4 роты. Полк, три батальона. Карабины СКС с откинутыми штыками на правом плече. Сапоги сверкают, не ступали еще по здешней предзимней слякоти. Золотые полоски погона отблескивают. Знаменитые корниловские и марковские, у первых салом алым верхом, у вторых с белым, фуражки примяты на единый манер. Настоящий духовой оркестр грянул тоже специально, не проще они славянки привычные, а смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую. На самом деле выглядело все это более чем эффектно. Слёзы наворачивались на глаза, мурашки тревожного восторга бежали по спине. Рота за ротой выходили из лесы и строились, согласно команде, на просторном плацу перед княжеской резиденцией. И это только один полк, а там ведь где-то позади должны быть еще два, и артиллерия, и пресловутый ударный батальон. Фронт парада выровнялся. Берестин натянул перчатки, вышел за ворота. князьчик Чекменев с вид вообще всех кому ранг позволял, потянулись следом. Солдаты карабкались на кузовы и капоты машин просто на возвышенные места, чтобы тоже поглазеть. Оркестр смог на полутакте. Тишина. Выправка отменная, почему-то шепотом сказал Игорь Викторович Олегу. Только вырядились, будто кино снимают. Так на войну не ходят. Тот отмахнулся. «К торжественному маршу!» «Поротно!» – провозгласил Берестин. «Оркестр прямо, остальные направо! Шагом марш!» Очевидно, командиры подразделения заранее были предупреждены о маршруте прохождения. Поэтому роты, яростно вбивая подошвы в утрамбованную до бетонной твердости землю плаца, миновав командующего в нужном месте, сворачивали влево и выстраивались уже в батальонные колонны. «К ноге!» — слитно громыхнули приклады с нарочно опущенными винтами затыльников. «Все, Олег Константинович, наша концертная программа закончена. Дальше начнется обычная война». Как всегда, как везде. И чтобы вы не сомневались в моей нормальности, докладываю, что остальные части, обмундированные и вооруженные более подходящим образом, завершают окружение неприятеля и скоро покажут, как воевали в наше время. Без особых оглядок на разные конвенции, поскольку наши офицеры по известной причине субъектами международного права не являются. Артиллерия тоже разворачивается на противотанковых рубежах. С минуты на минуту начнем, думаю. Мне будет позволено поздороваться с вашими людьми? Со странной интонацией спросил князь. Конечно, Олег Константинович, они совершенно живые, молодые и нормальные солдаты. Не из гробов стали, если вам вдруг показалось. И даже столетний юбилей еще никто не отпраздновал. — Оружие у вас, кажется, не из восемнадцатого года, — осведомился Чекменев. — Совершенно верно, — изволили заметить. Оружие соответствует специфике момента. Не с трехлинейками же нам в двадцать первом веке воевать? Поравнявшись с фланговым батальоном, князь четко повернулся, приставил ногу, вскинул руку к козырьку. Его голос тоже спокойно перекрывал пространство плаца. «Здравствуйте, молодцы корниловцы и марковцы! Спасибо!» По привычке хотел сказать за службу, но вовремя сообразил, что эти воины служат не ему. «Спасибо за то, что пришли на помощь в трудные для Отечества час!» «Рады стараться, ваше императорское высочество!» – оглушительно громохнул строй. Завершив церемонию, Берестин дал командовавшему парадом полковнику полчаса на то, чтобы офицеры привели себя в нормальный вид, разобрали сложенную вдоль просеки амуницию, развернули скатки шинелей, поскольку в тонких кителях маршировать можно, а службу нести неприятно. Рота приказал выдвинуть по всем хоть сколько-нибудь проходимым просекам и тропам на версту в радиусе для охраны и обороны главной ставки. «А вот сейчас, господа, начнем по-настоящему», — сообщил он князю и окружающим. И будто подчиняясь его словам, со всех сторон гарнизона загремело так, будто начиналась висло-одерская операция, если бы, конечно, присутствующие имели о ней хоть отдаленное представление. С небольшого расстояния беглый огонь нескольких батарей серьезных калибров, полковых минометов, выстрелы гранатометов создавали мощный звуковой фон, только успевая рот открывать и складывать, чтобы прочистить и постоянно закладываемые уши. С лицом человека, которому вся эта музыка боя не более чем естественные звуки производственного процесса, в котором он искренне участвует, Берестин предложил Олегу Константиновичу подойти к столу. Выбросил из планшета правильным образом сложенную карту и спещренную красными и синими кружками, дугами, стрелами расправил. «У меня есть все основания полагать, что, вступая в бой, вы истинного положения вещей не знали». Однако тактику избрали единственно верную. А что на самом деле, извольте видеть. На момент нашего появления обстановка вокруг Бериндейвки складывалась так. Он толстым синим карандашом указал места расположения и направления действий противника. По-хорошему, продержаться мы могли еще от силы час, в самом оптимистическом варианте, если бы в самом деле не ушли немедленно в леса. Да и это спасло бы немногих. Враг к вам прислан такой, что как раз горно-лесистая местность – его стихии для действий мелкими группами. Капитан Уваров, похоже, совершил много больше того, чем от него требовалось, и он мог реально. Связал позиционным боем группировку, которая собиралась действовать рейдерскими методами. Видите, здесь у них два, условно говоря, батальона. Просто в пересчете на привычные категории. Здесь еще один. Четыре роты тяжелых по вашей квалификации танков. На подходе, он черкнул карандашом, где именно, гаубичные батареи. Это уже чисто российского разлива. Из Ростова Великого сумели и наших фаньков сагитировать. С вертолетами сложнее вышло. Та эскадрилья, что вас штурмовала, единственная оказалось, В остальных или командиры, или младшие офицеры сумели не поддаться нажиму. Но вот отсюда, Алексей ткнул острием, форсированным маршем идет чисто бандитская армия. Куда там махно? 4-5 тысяч человек, навербованных среди люмпинов, мелкоты преступных сообществ, только что освобожденных и вооруженных заключенных в строгого режима. Увидел, что его не совсем поняли, поправился. По-вашему, Владимирского Централа и Каторжных Рот. Расчет организаторов акции был совершенно верен. Единственное, не принято во внимание наше вмешательство. Уничтожение ваше, Олег Константинович, ваших ближайших помощников здесь. Вторжение в Москву совершенно озверевших и чуждых пониманию нынешнего населения и даже сил правопорядка банд. Измена или бегство тех, на кого вы рассчитывали. Кровавый хаос по типу смутного времени 17 века. Тарханов с Ляховым и верными офицерами могут в Кремле и год продержаться, условно говоря. Но это уже не спасет ни страну, ни династию. Слишком много найдется быдло что охотно перейдет на сторону разрушителей. И что потом и зачем, главное, не выдержала академического тона Берестина князь. Что потом? Что зачем? Разве так не ясно? В тот раз погибла династия рюриковичи и на 300 лет воцарились ваши предки, Романовы. Сейчас могли прийти Ивановы, Петровы, Сидоровы или... Алексей опять потянулся к портигару. Не закурить, связаться с Шульгиным. Послушал торопливый шепот, ответил односложно, потом все-таки взял сигарету. Выяснить конкретную фамилию претендента, прерогатива Игоря Викторовича, я так понимаю. А затея сама по себе не в вашем мире придумана, но это я вам тоже потом расскажу. Сейчас так. Для моих 10000 тысяч специалистов Перебить всех инсургентов до единого – скорее забава, чем работа Десяток другой пленных мы вам предоставим. Просто для соблюдения приличий. Делайте с ними, что хотите. Хоть на Красной площади расстреляйте показательно. Информационная ценность их нулевая. Вы слышите? Звуки боя стихают. Что это значит? Значит, вражеские танки разбиты на марше или на исходных для атаки. Все прочие. Знаете, я вам не буду говорить, что там со всеми прочими. Я как-нибудь, да можно и сегодня, покажу документальную съемку рукопашного боя этих самых корниловцев и марковцев, что перед вами только что пародировали на Тед-де-Пане Каховского моста. В августе 20 в той жуткой схватке участвовали многие пришедшие со мной скрытые развертывание быстрое сближение последний залп с короткой остановки и штыковой удар на 50 шагов сегодня может показаться странным но эффективность а главное психологическое воздействие подобной тактики поразительной и крайне умеренные потери атакующих сбитые с рубежа армии эдемана бежала 40 километров не находя в себе сил остановиться для обороны Блок «Универсал» Берестина один за одним принимал доклады самостоятельно действовавших командиров. И Алексей делал нужные пометки на карте. Потом примчался на доджа «Басманов». После коротких взаимных представлений Михаил Фёдорович доложил окончательные итоги операции. Все очаги развертывания и организованного сопротивления противника ликвидированы. Большая часть танков, артиллерии, автотранспорта разбиты. До 15 единиц захвачено в исправном состоянии. Батальон рейнджеров продолжает прочесывание лесного массива. Патрули силами до взвода выдвинуты к перекресткам шоссейных дорог, железнодорожным станциям и разъездам в направлениях Дмитров, сергиев Посад, Александров. Первый Корниловский полк через два часа будет готов к маршу на Москву. В отличие от Берестина, Басманов не позволял себе никаких шуток, двухсмысленностей, даже улыбок. Излагал диспозицию нейтральным тоном, как и полагается знающему себе цену командиру в присутствии высокого начальства. Пока он говорил, Чекменев думал не столько об уже случившемся, как о будущем. Да, Ляхов оказался прав. Все произошло так, как он предсказывал и вторжение извне, и помощь таинственной организации. В конце концов, событие можно было бы рассматривать в позитивном плане. Ценой сравнительно небольших потерь глубокий нарыв вскрыт. Осталось его вычистить, наложить повязку с целебной мазью и продолжать жить. Власть Олега Константиновича необыкновенно упрочится. Руки для любых законодательных установлений профилактических акций развязаны. Точно так же, как у Николая I после восстания декабристов. Пятеро повешенных, несколько сот разжалованных и сосланных в каторжные работы или на Кавказ. Ничего больше. И 30 лет тишины и покоя. А чтобы не вышло так, как в конце Николаевского правления реагировать на возникающие напряжение надо оперативнее, гибче. Только и всего. Вопрос в другом. Как себя вести со спасителями и их эмиссаром Ляховым? Что эмиссар это безусловно, и какова будет его дальнейшая роль? Не потребуют ли друзья для милейшего Вадима Петровича его Чекменёвскую должность, к примеру, или просто назначат послом с чрезвычайными полномочиями при номинальном императоре самоуправляемой территории России? Генерал еще этот Берестин Опаснейший тип, начальник штаба верховного правителя. Показал Олегу, что может сделать с одной только дивизией. Спас государя. Да, великое ему за это спасибо. Но можно же и наоборот, с той же быстротой и профессионализмом. «Стой!» – одернул он сам себя. «Это уже полицейское воображение разыгралось». Если бы захотели они совершить нечто подобное, давным бы давно сделали. Как вывел из леса свои полки сейчас Берестин, так мог бы поступить и неделю назад, вообще без стрельбы и шума. Нет, неправильно. То был бы акт агрессии. Чьей агрессия? Покойных дедов, прадедов против неразумных внуков? От таких размышлений, если чуть поводья отпустить – Натуральным образом мозги в кисель превратятся. Покойники опять же. Только с одними разбираться начали. Новые появились. Проблема бокового времени и некробионтов Игорь Викторович кое-как переварил. И тут же ему подкинули новую. Теперь явившиеся из тьмы веков люди внешне совершенно нормальны. Пахнет от них не могильной землей, а гуталином, тройным одеколоном, табаком, немножко порохом. Ведут себя вежливо и рассуждают здраво. А на самом деле? Вообразить только, что где-то совсем рядом, в трех часах пути, допустим, исходя из времени, что потребовалось Берестину, чтобы привести сюда свои полки, продолжает существовать Белая армия и Старая Россия, руководит страной далеко не Старой, 44-летний всего – верховный правитель Врангель. Сидящие рядом с Чекменевым генерал с полковником несут при нем службу, жаждут очередных чинов и орденов, вечерами пьют водку и устраивают провороты в ресторанах и офицерских собраниях. Вообразить, правда, все можно, душой принять гораздо труднее. А если они не только Ляхова наместником оставят – Но и войска под любым маломальски благовидным предлогом выводить откажутся. Сошлются на имеющиеся у них данные об еще одной готовящейся агрессии и останутся, вроде как наши миротворцы на Ближнем Востоке. Как их выгонишь? Ни сил не хватит, ни моральных оснований. Что наши три гвардейские дивизии против этих? Да и не пошлешь ведь своих со своими драться без причины и повода. Еще и полки носят одни и те же почетные наименования. Корниловцы старые против молодых, кто кого. Тогда уж без оружия, одними кулаками. Басманов закончил доклад словами, что, по его мнению, непосредственно в Москве, в вверенным ему частям, участие в измерении принимать не следует, в избежании прецедента. Войти в город, стать бивуаками на пересечении основных магистралей с бульварным кольцом и воспроизводить концепцию «fit and bend» – доминование надобности. Одно из положений теория Мехина и Колумба – флот оказывает воздействие на политику и ход войны самим фактом своего существования. «А чего не в Кремль?» – спросил князь. «Там можно разместиться гораздо удобнее». «Можно и в Кремль», – не стал спорить Берестин – Просто мы не хотели доставлять лишней головной боли Игоря Викторовича. По его должности чужая дивизия в таком месте – большой раздражитель. Думаю, мне в этом случае виднее. Если у вас нет специальных причин не делать этого, размещайтесь в Кремле». Чукменёва снова показала, что Берестин взглянул на него с насмешкой. «Ну-ну, господин генерал, не думайте, что вы так уж меня уели». Я, кстати, как раз считаю, что плотная блокада чужими войсками всех узловых точек столицы не в пример опаснее, чем скученные их размещение в замкнутом пространстве. Позвольте, господа, пригласить вас на обед. Павел, распорядись, чтобы присутствовали все наши командиры и отличившиеся рядовые офицеры, сказал Олег Константинович Миллеру. С вашей стороны, повернулся он к Берестину, зовите всех, кого считаете нужным стол у меня длинный 40 человек свободно помещается деликатно ввел он ограничение то есть кроме старшего комсостава человек 5 еще усадим и все. вот не подскажете ли мне говорил князь берестину когда они уже шли вверх по лестнице чем бы я мог отметить ваших бойцов, раньше бывало народу или батальон выделяли определенное количество крестов и солдаты сами выкликали наиболее отличившихся может быть и сейчас так поступить и еще одно у меня сомнение это к мистика дипломатического характера если рассматривать вас как представителей иностранного государства необходимо согласие вашего правителя на награждение Но можно ли вас рассматривать в таком качестве? Россия ведь остаётся Россией. У нас даже флаги и погоны одинаковые. Знаете, Олег Константинович, предложил Алексей, отчего бы вам по давнему обычаю не отчеканить медаль в честь этого события? Трёх степеней. Золотая, серебряная, бронзовая. Год, число, девиз. Что-нибудь вроде «Рука Всевышнего Отечества спасла». Можно даже такую мысль подпустить, изобразить в веночке 1613-2005. Геральдисты пусть помаракают. Идея пришла в голову Берестина мгновенно, только что он ни о чем подобном не думал. Наверное, прежняя профессия знать о себе подала, глубоко спрятанная ирония в его совете присутствовала. Как же без нее? А почему, собственной иронии Раз уж мы за спасение нового самодержца кровь пролили, извольте, к прочему, всерьез относиться. Действительно, 1613 год основания династии, 2005 ее возрождение. Там царь Федор I чудом спасся от врагов в Иплативском монастыре, затерянном в лесах. Здесь Олег, тоже первый, не меньшим чудом. В лесах же. Вполне можно на руку Всевышнего сослаться. Так что не так все и просто, господин генерал, сказал себе Берестин. Наши побуждения подчас опережают наши мысли. Князь тоже соображал быстро и, пожалуй, проник в замысел гораздо глубже. Остановился, едва только не схватил его за рукав, заговорил экзальтированно. Великолепно, Алексей Михайлович, прямо великолепно, как просто и как возвышенно, а глубина смысла, а тонкость исторической аналогии, вы талант не только на поле боя, немедленно же распоряжусь приступить, да тут не только медали, тут шейный крест можно учредить.